Глава 12 Смотрите ещё шире. С тех пор, как я уехала из Великобритании, я годами изучала вопрос отношения к счастью во всём мире. Я писала об уникальных культурных феноменах, связанных с чувством удовлетворения в своей книге «Атлас счастья». Но я с такой же лёгкостью могла бы написать книгу о грусти и о том, как с ней справляются в разных культурах. Мы многое делаем по-разному и многое можем взять от бесконечно увлекательных и поучительных ритуалов, которые помогают грустным людям по всему свету почувствовать себя лучше. Возьмём Грецию, страну, которая получила свою порцию несчастья в последнее время. Но культура выражения эмоций, а не подавления их, позволяет грекам оставаться на плаву. Так траур в Греции — это большое публичное мероприятие. И греки традиционно верят, что совместный плач создаёт связь между людьми. Как любит напоминать мой друг грек, когда делишься горем, оно вполовину уменьшается. В Бутании крематории расположены в центре города, так что дети вырастают с пониманием, что потеря и смерть неизбежны. Традиционалисты в Испании могут восхищаться, глядя на тело покойного сквозь стекло в крышке гроба, и проводить с ним время, размышляя о жизни и утрате. А для тех, кто предпочитает проводы в каталанском стиле, тело выкладывают на всеобщее обозрение в центре комнаты, чтобы семья могла провести с ним весь день. В иудаизме близкие родственники оплакивают покойного целую неделю. Этот ритуал называется «шива» и означает «особое уважение». Индусы оплакивают 13 дней с момента смерти и заканчивают церемонией Шрадха, которую также повторяют в годовщину смерти. Ритуалы многих культур конфликтуют или противоречат друг другу, но исследователи из Гарварда обнаружили, что не так важно, что именно мы делаем. Важно, что мы делаем хоть что-то. Исследование 2014 года также обнаружило, что нет необходимости верить или иметь подтверждение эффективности разных ритуалов, чтобы они помогли нам скорбеть и обрести ощущение контроля. Французский социолог Эмиль Дюргейм описал это в 1912 году. «Скорбь осталась позади благодаря самой скорби. Любые ритуалы помогают, но во многих западных культурах никаких ритуалов не осталось». У нас никогда не было культуры скорби с таким небольшим количеством ритуалов, которые мы имеем сейчас. Но нам нужны эти коллективные ритуалы, чтобы они помогли нам выразить свои эмоции. В других странах с помощью ритуалов проживают не только скорбь. В Бразилии есть национальный праздник в честь Саудаде, португальское слово, обозначающее меланхолию и ностальгию по счастью, которое когда-то было или даже по счастью, на которое мы просто надеялись. Вы только представьте. Целый день посвящён тому, чтобы почувствовать себя грустным из-за того, что жизнь не сложилась так, как нам хотелось бы. В Южной Корее, чтобы помочь людям ценить жизнь, некоторые компании призывают сотрудников разыграть собственные похороны. Сотрудники смотрят видео про людей, которым приходится ещё хуже, чем им, про смертельно больных или жертв войны, а затем пишут письма своим любимым, прежде чем лечь в деревянный гроб, чтобы поразмышлять о жизни и почувствовать благодарность за то, что у них есть. Для австралийских аборигенов и жителей островов Торисова пролива эмоции традиционно очерчены и понимаются как порождение духа Курунпа, жизненной силы и квинтэссенции жизни аборигенов. Курунпа уязвим от травм, скорби, потери, социального хаоса, Печали и отчаяния, и как и большинству из более чем 370 миллионов коренных народов мира, которые подверглись жестокому обращению, печали хватает. Австралийские аборигены и обитатели островов Торисова пролива имеют в два раза больше шансов попасть в больницу с психическим расстройством или умереть в результате суицида. А в возрасте от 15 до 19 лет, согласно данным Австралийского института здоровья и благосостояния, вероятность суицида выше в 5 раз. Но с 2019 года врачи используют новый инструмент для диагностики депрессии у австралийских аборигенов и жителей островов Торисова пролива. Он называется APHQ-9, это адаптированная версия существующего теста PHQ-9, включающие в себя изменённые вопросы, такие как «В течение последних двух недель чувствовали ли вы себя несчастным, подавленным, действительно нехорошо, с ощущением, что ваш дух был печален?». Есть надежда, что это поможет устранить давнюю стигматизацию, особенно среди мужчин австралийских аборигенов и жителей островов Торисова пролива относительно психического здоровья и разговора о негативных эмоциях. Это невероятно мощный способ смотреть на мир. А ваш дух печален прямо сейчас? В культуре Маори подавление эмоций, хороших и плохих, является полной противоположностью знаменитой Хака. Ритуальной групповой песни и танцу, который включает характерные хлопки, крики и жесты силы, которые открыла мировой аудитории сборная Новой Зеландии по регби All Blacks. Но Хака не про агрессию. Для Маори сила и проявление эмоций — это одно и то же. Задача Хака в том, чтобы восстановить единство тела, разума и духа. Один учитель Маори, которого я встретила, описывал Хака как способ дирижировать потоком энергии, про который многие люди даже не знают, что им обладают, а затем вернуть его в такой форме, чтобы они поняли. Традиционно эта практика распространена только внутри сообщества Маори, Но сегодня большинство киви с детства учат хака в школе, независимо от того, маори они или нет. Киви — национальное прозвище новозеландцев, часто используемое самоназвание жителей Новой Зеландии. Когда в 2019 году Новая Зеландия скорбела по жертвам стрельбы в мечети Крайсчерча, совет маори ввёл в действие новый хака против ненависти в память о жертвах стрельбы который исполнили все жители страны в знак солидарности. Хака, составленная доктором Кеном Кеннеди, Кору Тинни и Джамусом Вебстером. Хака за жизнь. «Внимание, внимание! Почему мы ждём, когда случится что-то плохое? Чтобы собраться вместе? Проснись, будь искренним. Отбрось плохие вещи, такие как негатив и принижение других» потому что это расизм, топните на него, избавьтесь от него. Итак, всё, что осталось, — это ваша настоящая личность. Я, ты, ты, я — это мы, величайшая вещь в этом мире. Это люди, это люди, это люди. От грусти нельзя сбежать, и лучшее, что мы можем сделать, когда нам грустно — Это собраться вместе и укрепить наши связи с другими людьми, вместо того, чтобы отдаляться и притворяться, что всё хорошо. Такое мышление лежит в основе южноафриканского концепта «Убунту» — веры во всеобщую человеческую связь и идею, что я есть только потому, что вы есть. Архиепископ Десмонд Туту продвигал это как теологическую идею, а теперь его внучка нам помелела Мунген-Дгамани Автор книги «Эвридэй Убунту» продолжает его работу и популяризирует Убунту для светской аудитории. «Я чувствую, как будто грусти сопротивляются во многих частях света, особенно в США и Великобритании», — говорит Нгамани, которая выросла в Америке, но теперь поочерёдно живёт в США, Южной Африке и Великобритании. Это становится особенно заметно, если вы сравните оплакивание в США и Южной Африке. В США у вас есть похороны, после чего ожидается, что вы вернётесь на работу, потому что проработали свою печаль. Но, как говорил Туту, нельзя выбрать не страдать. Это причиняет страдания всем нам, поэтому нам нужно научиться с этим справляться. В Южной Африке мы хорошо умеем находиться в своей печали и поддерживаем друг друга. Это и есть Убунту. Ключ лежит в эмпатии. Мы чувствуем грусть, когда людям вокруг грустно. И мы не пытаемся всё время исправить эту грусть, мы просто тоже её чувствуем. Иногда это необходимо. Жизнь не всегда будет сплошным весельем, но в некоторых культурах есть ритуалы и подходы, которые помогают с этим справиться. Китайская «щинфу», которое часто переводят на английский как «счастье», на самом деле означает не хорошее настроение, а хорошую жизнь, достаточную, устойчивую и имеющую смысл. Это не обязательно лёгкое и приятное существование. Кстати, китайский иероглиф «щин» означает пытку. Жизнь может быть трудной, но всё равно будет иметь смысл. Антрополог Кэтрин Луц изучала народ острова Ифалек в западной части Тихого океана, чья культура подчёркивает неагрессивность, сотрудничество и обмен. За год, который Луц провела, изучая островитян в конце 1970-х, самый серьёзный инцидент агрессии был связан с прикосновением одного человека к плечу другого. Это нарушение, которое привело к немедленной выплате серьёзного штрафа. Ограничения островной жизни требуют сострадания и уважения других людей, что лучше всего суммировано в их уникальной идее фейго, которая означает одновременно сострадание, любовь и грусть. Вы многое можете узнать о культуре через их язык, и если в английском есть много способов выразить смущение, унижение, стыд, смущение, неловкость, прямо описание наихудшего профиля в Тиндер — В уэльском языке больше слов для описания волнующей душу любви и боли, которая с ней связана. «Хойл» означает сильную, волнующую эмоцию и страсть, а «Хираев» — грубое чувство тоски по дому. В польском «жал» означает комбинацию из любви, потери, печали, огорчения, сожаления, ненависти, меланхолии и гнева, плюс все промежуточные эмоции, если верить моему польскому издателю. Также говорят, что это хорошо иллюстрирует непростую историю Польши. В чешском слово «литост» — это мука, вызванная внезапным осознанием собственного несчастья. Прямо маска отчаяния кабуки. Эту идею поймут те, кто общался с плачущими детьми. Достаточно мельком взглянуть на своё отражение в чём угодно, и они завывают в десять раз громче». «Литост» — это настолько важное слово для нации, что чешский писатель Милан Кундера говорит. «Мне сложно представить, как без этого можно понять человеческую душу». И есть ещё Япония. «За годы пребывания в Японии по работе я усвоила принципы ваби-саби — восхищение красотой во всём её несовершенстве и быстротечности жизни, что невероятно помогло мне пройти через сложные периоды жизни». Но есть ещё фраза «мононоаваре» или «осведомлённость о вещах», термин, который используется, чтобы описать сочувствие и открытость души ко всему живому в его непостоянстве и врождённой неопределённости нашего существования. «Мононоаваре» включает в себя как печаль, так и огорчение, и безмятежное смирение, и принятие того факта, что всё живое когда-нибудь закончит своё существование — Запутанный концепт, для которого нет слова в английском языке. Психолог Жанна Цай из лаборатории культуры и эмоций Стэнфорда верит, что мы можем многому научиться у восточных культур, где считается нормальным одновременно испытывать позитивные и негативные эмоции. Она рассказывает мне про исследование, которое показывает, что когда японские студенты добиваются успеха, они испытывают смешанные эмоции. «С одной стороны, они рады, что достигли успеха, но с другой — боятся, что побеспокоили других людей», — говорит она. И всё это связано с тем, что они верят, как будто несут ответственность за чувства других людей. Как часть общинного общества есть ощущение, что «все мы вместе» и Япония является домом для такого крайне популярного феномена, как руикацу или «поиск слёз» когда люди собираются, чтобы посмотреть грустные фильмы и вместе поплакать. Ещё у них есть понятие «икемеса-данси» — красивые плачущие мальчики, которым платят женщины, чтобы вытереть им слёзы. Просто захотелось вам рассказать. В восточной и западной культуре явно по-разному относятся к грусти. Но чтобы точно рассмотреть грусть в мировом контексте — Мне понадобилось побольше узнать о стране, которая колеблется между Востоком и Западом — России. Неудивительно, что в стране, которая подарила миру Чехова, Тургенева, Толстого, Гоголя, Горького, Набокова, Достоевского и Пушкина, всё хорошо с грустью. Такие понятия, как «тоска» — «большая душевная боль» и «душа нараспашку» — «открытая душа» — придают языку изюминку. Русское слово «тоска» лучше всего объяснил Набоков как чувство большого духовного страдания, часто бессерьёзной на то причины. На менее болезненных уровнях это тупая боль в душе, когда нечего желать, тошнотворное изнеможение, смутное беспокойство, душевные муки, тоска. В отдельных случаях это может быть желание чего-то особенного, ностальгия, любовная болезнь. На самом низком уровне это переходит в скуку, уныние. «Есть представление, что если ты грустный, это делает тебя более хорошим человеком», рассказывает доктор Юлия Ченцова-Даттон, доцент кафедры психологии Джорджтаунского университета. Родившаяся в России, она сейчас изучает, как эмоции рождаются в результате взаимодействия универсальных тенденций, культурных сценариев и ситуационных подсказок. Мы разговариваем по скайпу, и она рассказывает мне с места в карьер, что грусть не только позволительна в России, но за неё вознаграждают. Мы верим, что человек развивается, когда он грустит. Она приписывает это русской православной церкви и культурным моделям, которые ассоциируют печаль и страдания с нравственной добродетелью. Сильна идея, что из-за страданий Христа страдания должны приблизить вас к Богу. «Даже если ты не религиозен, даже в этом случае», — говорит она. «Культура имеет столь заметное влияние, что эта точка зрения укоренилась». «В исследованиях взрослые россияне говорят, что они ценят грусть, а родители говорят, что хотят, чтобы их дети переживали грустные эмоции», — отмечает Чинцова. «Они одобряют такие высказывания, как «грусть помогает вам установить связи с другими», Или грусть помогает вам ценить разнообразие жизни? Российские родители по доброй воле читают своим детям грустные книжки, чтобы помочь им. И Ченцова рассказывает мне несколько самых известных историй, на которых воспитаны даже самые маленькие. В одной истории маленькая девочка плачет, потому что её мячик упал в реку, и его унесло течение. В другой поэме плюшевого зайца забывают под дождём, и он намокает. В третьей плюшевый мишка выпадает из окна. Ой, это было так смешно!» «Дети узнают, что герои должны заслужить сострадания», — говорит Ченцова. «Но это не облегчает их тяжёлого положения. Более того, это служит приправой». Она пересказывает другую историю о маленьком мальчике, чей отец ушёл сражаться на фронт во время Второй мировой войны. В конце все солдаты возвращаются домой и празднуют. Но отец этого мальчика умер, поэтому он не вернулся вместе со всеми. Конец этой истории как будто ударил меня в живот. Мне было пять лет, когда я первый раз прочла эту историю. Я думаю о книжках, которые читаю на ночь своему сыну. В большинстве книг самое страшное, что происходит, это свинка Пеппа не попадает в грязную лужу, но в конце все счастливы. В конце все всегда счастливы. Но не оказываем ли мы нашим детям медвежью услугу, если рассказываем им только сказки с хорошим концом? Не проваливаем ли мы задачу подготовить их к реальной жизни? Ченцова считает, что именно это и происходит. В Великобритании и США отношения людей с грустью состязательные. Если в детской книжке есть грусть, её срочно нужно исправить, тогда как в России вы можете подружиться с грустью. Она рассказывает мне историю из своей жизни, когда она хотела впечатлить учителя. Я решила, самое лучшее, что я могу сделать, — это выглядеть угрюмо. Тогда я буду производить впечатление хорошей и вдумчивой студентки. В 11 лет я уже знала, что худшее из действий — это улыбнуться. Я слышала, что с ранних лет русских учат не улыбаться. Но может ли улыбка, простите за каламбур, вызвать нахмуренную реакцию? Она отвечает утвердительно, со всей серьёзностью. Одна из самых распространённых фраз, которые взрослые говорят детям в России, это «прекрати улыбаться», потому что грусть и рефлексия, которая приходит вместе с ней, ценны в России. В Америке, если вы попросите людей заранее оценить, как они хотят чувствовать себя перед выполнением задания, из вариантов «счастливым», «нейтрально» и «грустно» они выберут два первых. Но в России люди отвечают что хотят чувствовать себя грустно перед заданием, потому что они знают, что это поможет им сосредоточиться. Такие теории сложно проверить, но многие исследования поддерживают точку зрения, что грусть помогает сконцентрироваться и в широком смысле хороша для социальных взаимодействий. Когда нам грустно, мы кажемся более близкими и симпатичными. Сейчас дочь Ченцовой растёт в США, но я стараюсь воспитать в ней и русскую хватку, Говорит она, признаваясь, что это не просто В США есть серьёзное социальное давление, направленное против того, чтобы дети испытывали дискомфорт, скуку, грусть или боль. Ченцова вспоминает, как они ехали домой после того, как её дочь играла в лесу с соседскими детьми и её ужалила крапива. «Моя дочка заплакала и прибежала домой, расстроенная, потому что ей обожгло ногу», — говорит она. Но русские дети отнеслись к этому скептично — Их подход был такой. «Конечно, ногу сжёт. Это часть приключения. Ты страдаешь. Ты чувствуешь боль, и тебе грустно. Но это помогает тебе расти». Как я выяснила, грусть в русской культуре — это хорошая вещь. Она может научить нас чему-то, даже если это больно. Мы не должны защищать детей от боли или преуменьшать значимость смерти, потому что это не поможет им, нам, преодолеть потерю, когда придёт время. Я благодарю Ченцову и вешаю трубку, застыв в нерешительности. Ладно, думаю я. Я могу это сделать. Наша боль помогает нам расти. В моём случае буквально. Грусть имеет цену и даже цель. Поэтому я сосредотачиваюсь на своём внимании. Я вынашиваю детей. Я жду. У меня возникает странное новое ощущение. Это что-то похожее на... Подождите, что это может быть? Терпение? На 38-й неделе моих огромных младенцев считают готовыми, и меня катят в операционную. Врач вытаскивает ребёнка номер один, и я обнаруживаю, что снова могу дышать. Первый раз нормально дышать за последние несколько месяцев. Я с облегчением плачу. Тэд теряет сознание и его выводят из операционной. Я всё ещё думаю, всё будет хорошо. Второго ребёнка достают относительно легко. Вот так заканчивается один период моей жизни и начинаются две новые жизни».